Глава 8. Путешествие в слое сумрака Буцефал привык почти сразу. Уже в 2:00 утра переход путём тени не вызвал у него даже любопытства. Место схватки с нитерскими магами, чередуя магическое перемещение с обычной рысью, Андрей достиг менее чем через час. Вот только там успели появиться новые хозяева. Сквозь деревья и кустарник, двигавшийся по тракту землянин увидел лошадь, прижжённую в крестьянскую телегу, и мельтешивших людей, одетых в крестьянские обноски. Кто такие? поинтересовался он, неожиданно появляясь из-за маленника. Телег оказалось две, а кляч три. Мущин, женщин и детей, включая одного грудного, насчитал полтора десятка. Мак Выкрикнула находившееся возле ближайшей повозки девушка, первой заметив гостя. Люди все замерли, уставившись на попаданца. Мне ответит кто-нибудь? Ещё раз спросил Андрей. Из-за дерева, за которым паили невпряжённую лошадку, мелкую, почти как пони, на негнущихся ногах вышел очень пожилой и седой мужчина. Клянусь вам, господин, мы не беглые, с запинкой сказал он. Замок наш вол захватили. Его самого убили, а семью прогнали. Мы теперь свободны от кабалы. Порядки местного землевладения и отношения между феодалами и различными поддатными сословиями, крепостными или арендаторами, готовить стать владельцем Андрей неплохо изучил. Так что не доверять старику у него оснований не было. Но, допустим, это так. Попаданец едва сдержал смешок. Уж больно видены им картины, своей статичностью напоминала музей восковых фигур мадам Тюссо. Даже грудничок перестал крутить головёнка и плакать. Зачем вы забрали себе то, что вам не принадлежит? Где вещи, которые здесь лежали? Ночью Немченко загрузил на лошадей только оружие. Личное имущество магов он забирать побрезговал. Одежда, нательное бельё, накидки и разная походная мелочёвка так и остались здесь лежать. Как и тени ничьи были, испуганно посмотрел на грозного оло старик. А тела мы не стали жечь. Во враг тут недалеко отнесли. Их лисы еле мы потому и увидели, когда мим проезжали. Он кратко поведал о том, как возглавляемая им группа селян, узнав, что новым владельцем этих земель стал соседний феодал, славившийся жадностью и жестокостью, воспользовалась своим правом на переезд и отправилась искать новое пристанище на юг, в более спокойные края, хотя по уже сложившемуся у землянина мнению для крестьян и рабов нигде спокойствия не обрести. разве что в будущем феодиу и на мирного попаданца по пути переселенцы услышали возню зверя пошли на звук и увидели тела убитых магов с бесхозным имуществом вот и решили вещь себе присвоить это я понял землянин глядя на испуганных плохо одетых крестьян вдруг почувствовал себя неуютно здесь был свернутый пергамент куда он делся ильяск Обернувшись, позвал старик: "Ты ж про него спрашивала?" "Извините, господин", пояснил он. "Из нас никто читать не умеет. Вот ты выбросили". Названная им девушка поискала в кустах жимолости, нашла вексель, бегом его принесла и робко протянула Андрию. "Хорошо ж, не стали им костёр разводить, или как не те ещё использовать". Поподанница развернула и убедилась, что с документом всё в порядке. То, что надо. Он убрал вексель в сумку. Остальные вещи, они принадлежат мне по праву победителя, дарю вам. И вот ещё что. Если по пути ничего подходящего для себя в плане нового обиталища не найдёте, то восточнее Фожа, милях в 7 и чуть южнее есть деревня Черемшанка. Старостой там, ну, Тиуном, некто Литик. Можете обосноваться у него. Сошлитесь на меня, Анда Олрея. Участки земли он вам выделит. Лес на строительство найдётся. Выслушивать благодарности попаданец не стал. Отправился в путь, сам толком не понимая, зачем ему эти полтора десятка замученных людей. Вроде бы над свои проблемы решать, а не чужие, но поступить по-другому почему-то не мог. Впрочем, хорошо оказывать благодеяния, если они тебе ничего не стоят. Удачно съездил? Спросил капитан лейтенант Зачем, спрашиваю, усмехнулась. И так, понятно. Сутне было полностью готово к возвращению в лагерь, и Андрей даже не стал спешиваться. Знаком приказал легионентам отправляться на марш, а сам со своей заместительницей направился впереди колонны. Не хотелось пылью из-под копыт дышать. Обернувшись, увидел, что Яган про Хентрика не забыл. Пленника развязали, и сейчас он ехал между двумя бойцами. За что ты успел получить под глазом синяк? Спрашивать землянин не стал. Бывший дружинник старого Ола Грейвера больше для него интереса не представляет, Демченко так думал. Направлять боковые патрули не стали, шли одной колонной. Понятно, что кому-то из северян удалось вырваться из клещей. Средневековые армии были крошечными, если иметь в виду обширные пространства, являвшиеся театром военных действий. И разгромленные вояки имели хорошие шансы скрыться. Даже простые солдаты умели прятаться от магического поиска, разбившись на малые группы или вовсе действуя поодиночке, и уходя глухими лесами или используя реки и болота. При желании можно было кого-то из тех северян, кто сейчас крался вдоль тракта на спасительный восток, попытаться поймать. Однако Андрей решил, что овчинка не стоит выделки. О чём задумался? Паня незаметно бросила взгляд назад, приблизила свою лошадь к буцефалу, взяла командира за руку и лучезарно улыбнулась. Мы не меньше 3-4 дней ещё пробудем на месте. Может, съездим вместе на охоту или ещё чем-нибудь займёмся? По сравнению даже с медлительными армейскими обозами, тылы войска владетелей были ещё более громоздкими и неповоротливыми. Что неудивительно, феодалы любили комфорт и имели средства себе его обеспечить. За аристократами, кроме дружинников и фургонов маркетантов, двигались в большом количестве личные слуги с каретами, шатрами, походными ваннами, гардеробными и кучей вещей. Оливерн была права, предстоит ещё долго дожидаться, пока подтянутся их обозы. Будь он доурей сознанием, как его тело восемнадцатилетним парнем, пожалуй, он бы купился на явное заигрывание с ним симпатичной магини. Благородная паня Олверн. Немченко словно бы не взначай освободил свою руку от захвата капитана лейтенанта. Не надо, пожалуйста, за мой счёт решать свои проблемы с рыцарством. Ну поругались, с кем не бывает. Милые ругают столько тешца. К тому же я женат. Чего? От услышанного девушка даже натянула повод и отчуть отстав от капитана. Женат? Но ты же разве? Обручальных колец в Герталь не носили, наверное, из-за того, что пальцы и так были перегружены амулетами в виде перстней. О том, женат ли мужчина и замужем ли женщина, можно было узнать только со слов. А Немченко никому из сослуживцев о своём браке не рассказал. Женат, паня. Теперь знай. Девушка в нём поравнялась с командиром. Да, вот ты меня удивила, ант. Хотя я редко встречал мужчин, которым брачные узы мешали бы того. Понимаешь, о чём я? Мне мешают. Лучше с ними опалус нашего второго лейтенанта. Смотреть на него больно, страдает ведь. Возвращались они через мост, с которого открылся вид на стоянки пехотных и кавалерийских сотни вдоль реки, а также владетельных дружин. Свой обоз Андрей сразу же опознал по ровным рядам палаток. Коллеги уже перестали иронизировать по поводу организации и расположения авангардной сотни, но и примеру капитана Олрея следовать не собирались. Интендант встретил своего командира чуть ли не со слезами радости. Еще бы, свою долю барышей от захваченных коней, вооружения, обмундирования и имущества он успел посчитать. Не пролегая между магами и простолюдинами пропасть со словного различия, Ригартай наверняка бы бросился по поданцу с объятиями, едва тот соскочил с коня. Я сразу понял, что вы самый лучший командир. Торгаш, кажется, искренне верил своим словам. Как только вас первый раз увидел, сразу же решил, что с вами не пропадёшь. Льстец повёл начальство вдоль повозок своего хозяйства к палаткам, не забыв кивками и улыбками поприветствовать идущих следом офицеров сотни. Заканчивай уже, Рик, я от твоих слов себя чувствую липким, как будто бы мёдом намазан. Огласи, коль лучше примерную сумму, на которую мы натрафили. Как любой жульковатый торгаш, интендант попытался утопить суть вопроса в куче несущественных подробностей, вроде различий в стоимости лошади, прирученной ходить под седлом, а той, что можно только впрыгать в повозку, или по качеству оружия и доспехов. Пришлось дружески приобняв Ригарта, я объяснить, какие убытки, включая несовместимую с жизнью его ждут, если он потеряет берега. В итоге сумма, которая достанется капитану после реализации захваченного, была озвучена и составила тысячу восемьсот оборов, прилично, от несчитая пленников, которых интендант поместил в общий для них загон. Куда продолжали сгонять не успевших скрыться и не убитых под горячую руку северян. Поиски разгромленных врагов продолжались. Дружины и кавалерия прочёсывали окружающие леса. Со слов Ригортая Олману распорядился расширить патрулирование на десяток миль к северу и на такое же расстояние к югу. Недлик возле своей палатки за ожидающей хозяины Финпалы Андрий увидел джисиного мальчишку, игравшего с одной из обозных дворняжек, мелкий, лохматый и грязный. "А ты откуда здесь взялся?" "Хозяйка велила вас ждать", бодро ответил тот, беря чумазую собачку на руки. "Ну, я побегу, скажу, что вы прибыли". Маленький раб, немченка и раньше это замечал, вёл себя довольно нагло. Никого, кроме джисы, не боялся и не слушался. Сначала объясни, где госпожа Олрей расположилась. Краям глаза Землянин увидел, как при упоминании новой фамилии Джисы качнула головой паня, и вздёрнуло вздрогнули лейтенанты. Скажешь хозяйке, что после доклада начальству я сразу же приеду к ней. И ты куда чужого пса тащить собрался? Опять за старое? Рука как себя чувствует? Финп сказал, что он ничей. И раз ничей, тогда ладно. Попаданец потрепал мальчика по волосам и подумал, что мыть голову тому надо чаще. Сальное. Не забыть бы об этом Джиси сказать. Узяв с собой пленённого дружинника Немченко, направился на доклад к майору. У особ Агнера на месте не застал и нашёл только в расположении 8-й пехотной, где увидел довольно потешную картину. Начальник штаба полка пытался выражать недовольство капитану Рай Олфмер, а та нависала над ним своей рослой фигурой, как кран над драковиной, с совершенно невозмутимым видом и уткнув руки в бока. Ант, увидев командира авангардной сотни свил с заметным облегчением отошёл от молодой рослой магини, поприветствовавшей Олре поднятием левой ладони. Рассказывай, как завершилось патрулирование. Начало я уже знаю, ты как всегда успешен. А это кто? Посмотрел он на Хентрика. Оказался в ненужное время в ненужном месте. Открывать правду про свои возможности подслушивать чужие разговоры поподанец не спешил. Вызвал со своим напарником у меня подозрение, как оказалось, оправдавшееся. Его наниматель встал на пути измены и всё такое прочее. Он тебе сам расскажет. Майор Свилл Олсэгнер посмотрел на дружинника и поморщился. Измена владельца это не ко мне, аннд. Начальник штаба поправил подпругу своего седла и сел. При командующем есть офицер тайной канцелярии, вот он, возможно, заинтересуется. Ты оставляй пленник, я вечером с Олмановым встречусь, передам ему твой подарок. Кстати, Деноби про тебя спрашивал. Думаю, хочет поблагодарить за прошлые сведения. Полностью подтвердились. Славна мы северяновна в пенале. Тебе ещё не рассказали, какое здесь им побоище устроили? Нет. С удовольствием послушаю. Как бы землянин ни торопился на встречу с любимой супругой, дело есть дело. Он сейчас в первую очередь офицер действующей армии, а уж потом любящий муж. Отцом Андрей планировал стать чуть позже. Они направились к шатру майора в сопровождении штабного десятка и адъютанта. Кстати, непатизм процветал и в Гертале. Лейтенант являлся сыном полковника Олмейса от простолюдинки. Рассказчик из Свила был плохой, постоянно перескакивал с одного на другое, но целая картина прошедших бойов у Землянина вполне сложилась. Отвял мы из семи-восьми сотен северян, удалось уйти почти половине. И сгруппируясь они в один кулак, не без труда и потерь смогли бы продавить выставленный против них надолгий заслон. Только ниторцы и имштарцы изначально начали спасаться подразделениями. А то и вовсе сам по себе, накатывая на нагабинцев волнами, которые словно обмол поочерёдно разбивались о бреды солдат майора Свила, стянувшего пять пехотных и одну кавалерийскую сотник к мосту, где и перемалывал врага. Когда же появилось войско владетелей, северяне бросились в рассыпную. Прорваться удалось только нескольким группам магов, и одну такую встретил, доложил Андрей Скрывать это смысла не было. Все равно бы сведения о троице одаренных перехваченных Оллом Раем до майора бы дошли. На всякий случай Немченко преуменьшил свои заслуги, сказав, что его противников опустели резервы и все амулеты. Новых задач на ближайшие дни майор перед ним не поставил. Капитан Ант и его люди заслуживали отдых. Что ж, попадание к этому был только рад. Его ждала молодая супруга. Ее он нашел. На холме, возвышавшемся у самой кромки берега, она расхаживала вдоль кареты брата, как тигрица в клетке. Рядом, кроме пары дружинников её служанки и недлеко никто не присутствовал. Видимо, участвовали в продолжающейся облаве, а босс ещё где-то тащился. Ант, совсем не солидно для олы, джиса, при виде мужа побежала ему навстречу по склону. Подождал бы хоть пока я поднимусь. Спешившись, землянин подхватил её в объятия и поцеловал. Она повела его, точнее, потащила за руку, как буксир баржу, к ручью над рекой, где читал рыв, сел на траву и свесил с обрыва ноги. В прежней жизни Андрея никогда не случались такие романтические посиделки. Рестораны, кафе, квартиры, пару раз комнаты в студенческом общежитии были А вот так? Нет. Рассказывай. Джиса прижалась к нему и положила голову на плечо. Ты первый подбежал недлег, принёс бурдюк вина с двумя серебряными кубками и сразу убежал. Прирученный им дворняга хвостом следовала за ним. Я скучал по тебе, честно признался землянин. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Господин судья, так, Андрей в начале протянул Gisi именной вексель убитого Аламея Олцурза, а затем расстелил кусок материи, который использовал в качестве полотенца, в исполнённый его из мешочка драгоценные камни, отделив те, которые захватил в последние дни. Остальные она уже видела. Оказывается, Полрей умеет свистеть. Получилось это у неё удивительно чисто. Вот мне так прожиться не довелось, вздохнула она, когда камешки заняли свое место на груди попаданца. Нас Улманел определил в засадный отряд. Мы вместе с дружинами Тиорсов, Ратиных и Глофьевых должны были напасть на Северян, едва те втянутся все в поселение. Но Ниторцы сообразили о ловушке раньше, поэтому мы успели вступить в бой уже в самом конце. Трофеев, понятно, почти не получили. Но зато в преследовании пленили больше трёх десятков. Я с братом договорилась, выкуплю его долю недорого. Он отправит их пока в замок наших родителей, там рабы нужны. Как потребуется, я их заберу. Ну знаешь, Ген до сих пор так и не сообщил ни отцу, ни маме, что вместо солидного, богатого и влиятельного Мин Олмина я вышла замуж за молодого, бедного Олрея. Не решается никак. Чувствует, что ему влетит от обоих. Это я-то бедный, шутливо возмутился попаданец. Нет, но пусть так думают. Я уже начала проект нашего замка рисовать. Покажу как-нибудь потом. Она обернулась настоявшую поодаль с накидкой в руках служанку. Неси сюда, приказала она. Дождь вроде не намечается, Джиса, не? Дождь не намечается, согласилась Оллэй. А вон те кусты очень хотят скрыть нас от посторонних глаз. Пойдем. Она отбросила в сторону опустевший кубок и поднялась.